Глава двенадцатая. Смелый или безрассудный? Или, может быть, отчаянный? Задав вопрос, наместник надолго задумался. Торопить или как-то еще беспокоить собеседника я не стал, а приступил к дегустации. Зелененькое зашло на ура. Пузырьки жидкости лопались на языке, даря вкус лайма и принося прохладу. «Это что-то местное, и у нас такое можно приобрести. Вкусно, а если попросить пару бутылочек, дадут?» «Перед тем, как я тебе все расскажу, тебе будет необходимо поставить ментальный блок. Отмер индус. Ты не сможешь передать информацию третьим лицам. При попытке извлечения потеряешь сознание. И так до бесконечности, пока не умрешь». «Еще раз подумай, надо ли оно тебе?» Зелененькое оказалось с градусами. В голове тихонечко зашумело и стало хорошо. Жара по моим внутренним ощущениям спала, и все мои проблемы отдалились и казались теперь легко решаемыми. «У тебя слог и построение фраз больше подходит к моему этносу. Почему так?» Потянулся за новой бутылкой. На этот раз мой выбор пал на грязно-коричневую емкость. Чем-то она мне приглянулась. Это подстройка моих протоколов. Я везде сойду за своего. Так ты кто на самом деле? Машина? Иск-ин? Или живое существо? Вопрос вылетел из уст, минуя мозг. Коричневая жидкость имела вкус ананаса, который мне не особо нравился, но не оставлять же открытым. Это будет основной частью моего рассказа. Что ты решил? Ставь блок. Двум смертям не бывать, одной не миновать. Лихо завернув несуществующие гусарские усы, махнул рукой. Хорошо. Выдохнул с облегчением наместник. Тонкий луч серебристого цвета вырвался из его правой руки и вонзился мне в лоб. Неприятных ощущений не возникло, но что-то явно пошло не так. Луч поменял цвет на белесый, а вслед за этим рука наместника почернела. Вырвалось из уст посланника далеких звезд, и он чисто человеческим жестом принялся баюкать поврежденную руку. «Предупреждать надо, что ты ставленник изменчивого!» Залечивая руку, прошепел он. «Вот ведь отрыжка бездны! Больно-то как!» Рука сушила, засияла, и с каждой секундой приобретала нормальный цвет. «Где пересечься с ним успел? В разовке, небось. Теперь понятно, почему я не в твоем теле». «Ага». Только и отозвался я, смотря на бесплатное светопреставление «Тогда все гораздо проще». Сжимая и разжимая заживленную руку, Сушил посмотрел на меня. «Настрой свою систему на неразглашение информации». и откроем мне частичный доступ для подтверждения. Этого будет достаточно. Я в некотором роде пока не могу управлять процессом. Еще, наверное, недели две не смогу». Мой ответ опять ввел в задумчивость наместника. «Дилемма», — выдал он, «хотя две недели не такой уж и большой срок». Мы ненадолго замолчали. «Наместник задумался о своем, а я просто наслаждался напитками». «Есть один вариант. У тебя, насколько я знаю, проблемы со второй стороной. Так вот, давай убьем сразу двух зайцев. Ты остаешься на две недели у меня. Закрытый бункер, капсулы и связь у тебя будет. А по истечении этого срока мы поговорим». К этому времени твои проблемы разрешатся, и охота за тобой прекратится. «Начнется за тобой?» — мое предположение вызвало искренний смех. «Когда станет известно мое истинное предназначение на этой планете, я буду недосягаем. Ни для кого». «В принципе, я не против», — взвесив все, согласился. «Тогда тебя проводят». Возле меня появился низенький индиец и приглашающе махнул рукой. «Быстро тут у них, дела делаются». По пути переговорил с Сергеем, и что странно, мое решение не вызвало у него отторжения. Позвонил родителям и объяснил ситуацию. Возражений не было, осталось самое трудное. Набрал номер Дарьи, молясь, чтобы мне ответили, и девушка не зависла в игре. «Привет», — улыбнулась девушка, — «соскучился». «Еще как!» — улыбнулся в ответ. «Только вот звоню я не по этому поводу. Мне необходимо в командировку смотаться на пару недель». «И куда это?» — с линцой, тянущим тоном поинтересовалась Даша. «В Индию?» «Собственно, я уже здесь». Огорошил я девушку. «Связь хоть будет?» — Даша расстроилась, и это было видно. «Будет? Не переживай, время быстро пролетит». «А потом у нас будет семейный ужин». «У кого у нас? И что значит семейный?» Переключилась на новую тему девушка. «Моя мама очень настаивает на знакомстве с тобой. Если ты, конечно, не против». Мой вопрос заставил девушку замолчать и задуматься. Я не мешал, пусть думает. «Ты знаешь...» После минуты тишины Дарья подняла на меня взгляд. «Я согласна. Пусть будет семейный ужин». «Вот и славно!» — внутренне выдохнул и сразу перешел на другую тему. «Как игра?» «Великолепно!» — радостно улыбнувшись, она громко засмеялась. «Мой персонаж мне нравится все больше и больше. Прокачанная ловкость — это круто. Я такие кульбиты выделываю!» <кх> -х -х -х. Тихим кашлем напомнила себе провожатый. Он склонил голову и показал на наладонник, намекая, что времени не так много и надо поторопиться. Извини, милая, но надо бежать. Я потом позвоню, хорошо? Договорились. Весело улыбнулась девушка. Пришли мне статы моего подарка, будет стимул быстрее расти. И какой у него ранг? Редкая? Нет, не редкая. Вернее, редкая, но это часть сета. А это значит, что можно встроить модификатор на уменьшение уровня ограничения. Не буду больше тебе душу травить. Встретимся в игре, сама увидишь. О! -о, -о. Лицо Даши вытянулось. «А ты умеешь удивить». «Ну, вот я и прошел этот квест». Рассмеялся я и, видя непонимающее лицо девушки, пояснил. «Теперь, по условиям нашего договора, ты вступаешь в мой клан». «У тебя есть клан?» Лицо девушки вытянулось еще больше. «Потом поговорим. Мне и вправду некогда. Пока!» Отключил связь и кивнул провожатому. Если сравнивать апартаменты в различных бункерах, то бункер в Индии на голову выше всех остальных. Это не комнатка и даже не квартира. Это огромный пентхаус, наполненный всем, чем нужно. Спальня с огромной кроватью, столовая, тренажерный зал, бассейн, сауна, зал, релаксации и прочее, и прочее. И отдельно просторная комната с капсулой. «Мне определенно здесь нравится!» Открыв холодильник, я узрел бутылки с разноцветным содержимым. «Ладно...» Пора из-за дела браться. Бодрым шагом отправился к капсуле. Почти родная пещера встретила меня тишиной. Хорошо-то как. Проблемы реальности где-то там, в другой реальности. Масло масляное? А и пусть. Проблемы от этого меньше не становятся. Но они там, а я здесь. Вот пусть там и остаются. Сосредоточимся на игре. Итак, на чем я остановился? Распределение статов. Поехали. Поздравляем! Получено достижение волевой, восьмой уровень. Награда плюс 80 единиц к защите от магии ментала. Плюс 80 единиц к запасу сил. Плюс 80 единиц к переносимому весу. Плюс 80 единиц к магическому урону. Плюс 80 единиц к параметру жизнь. Получен навык стойкость. Навык стойкость. Способность разумного сопротивляться полученному физическому урону. И снова Вики. Такой навык обычно получают чистые силовики. Вернее, те из них, кто выбрал стезю бронированных танков, что получают урон в каждой стычке. Навык неплох, если его прокачивать. Только вот это не мой путь. Стоять под ударами и терпеть ради прокачки навыка я не собираюсь. Я дистанционный боец. Выглянул, вдарил, собираем лут. Хе-хе. <exchanged literacy> Вроде все. Тал в игре? Да. Отписался, что жду. Дварф появился на удивление быстро. «Чего так долго не появлялся? Проблемы какие?» На вопрос друга только махнул рукой, мол, не спрашивай. «Все, давай превращать меня в монстра», сообщила своей готовности к выбору заклинаний. «Так, что тут у нас?» Дварф зарылся в мои статы. «О, триумф повысил! С первой ступенью тебя!» «Расти большим и сильным на погибель врагам и на радость друзьям!» Талавис от души потряс меня за руку и отвесил щедрый щелбан в лоб. «Традиция такая!» — он улыбнулся искренне от души, чтоб не зазнавался. «Спасибо!» — отозвался я, трогая шишку на лбу. «Пудовые кулаки у дварфа и пальцы им подстать!» «Ты меня, главное, предупреди, когда сам на ранг выше подымешься! Первым поздравлю!» «Обязательно!» — ухмыльнулся он мне в ответ. «Итак, первым берем импульс и сразу переводим его на второй уровень. Выше нельзя, только на сороковом». «Может, использованием прокачаю?» «Не хочется тратить единицы таланта?» — внес я свое рационализаторское мнение. «Не жмись! Сколько у тебя очков таланта свободных?» «Сорок», — 40, ответил, посмотрев в интерфейс. «И девятнадцать свободных характеристик еще!» «О них-то я и забыл. Их так в волю бросишь? Лучшее решение для нового класса». «Да, так и сделаю», — согласился, вливая остатки статов в силу воли. «Поздравляем! Получено достижение волевой, девятый уровень. Награда плюс девяносто единиц к защите от магии Ментала, плюс девяносто единиц к запасу сил». плюс 90 единиц к переносимому весу, плюс 90 единиц к магическому урону, плюс 90 единиц к параметру жизни. И все? Где плюшка? Обычные прибавки дали, а суперприз положить забыли? Да как так-то? Дайте хоть что-нибудь не особо нужное, хоть пекаря или землепашца. Система молчала, а Тал лишь улыбался, слушая, как я к истерю систему и корейский рандом. Кто тебе сказал, что бонусы будут каждый раз? «Правильно, никто. Ты еще порядочно отхватил, прежде чем тебе преподнесли урок. Такое бывает у всех. У кого-то раньше, у кого-то позже». Долбанный рандом. Буркнул и полез смотреть очередную системку. «Поздравляем. Получено достижение волевой, десятый уровень. Награда плюс сто единиц к защите от магии ментала». «Плюс 100 единиц к запасу сил, плюс 100 единиц к переносимому весу, плюс 100 единиц к магическому урону, плюс 100 единиц к параметру жизнь». «Артефактный комплект брони на питомца. Для получения брони выберите питомца». «О да! Кривой рандом сломался! Наконец-то что-то поистине стоящее! Выбрал Баста, тут без вариантов. Мне нужен танк, и никак иначе. Теперь-то всё, а вот и нет». «Еще чего-то мне мигает». Получено достижение. Среди первых – второй ранг. Вы входите в топ-100 игроков этого мира, увеличивших три характеристики до 100 единиц, не достигнув 50 уровня. Награда – внекатегорийный навык «Фэлч». Внекатегорийный навык «Фэлч». Полное обездвиживание любой сущности ниже ранга «Бог» и приравненных к ним на 3 секунды. При получении урона обездвиживание не спадает. Использование один раз в сутки. Ты это видишь? тыкая пальцем на интерактивном окне, указываю другу на описание навыка. Ого, яростно теребя себе затылок, отозвался дворф. Обкатать тебя в паре десятков битв, чтоб дурь молодецкая выветрилась. Да подучить с полгодика премудростям разным. Талавис впал в глубокую задумчивость. заклинила бородатого, и это я еще ему навык от перчаток не показывал. А может и не надо, а то совсем шарики за ролики заедут и все. Кончится, мой друг. А была не была. И вывел на экран еще один навык. Мифический навык «Зеркало излома». При активации любой первый удар перенаправляется в противника, нанесшего удар с коэффициентом усиления «2». «Время восстановления навыка после использования — 24 часа». Э -э -э. Вчитавшись в описание, Дварф зажмурил глаза, силой потер их и открыл по новой. «Ясно». «А мне вот интересно послушать ход твоих мыслей. Просветишь?» «Мне повезло встретиться с тобой, Артур. Даже если моя мечта и не исполнится, то приключений и, естественно, денежек мы с тобой огребем по макушку». Вернулся в свое обычное состояние друг. «А то! Держись меня, и все будет как в сказке! Чудище, королевство и принцессы! Всех нагнем и победим!» Гордо выпитив грудь, толкнул я речь. «Ты главное не перепутай, победитель! Кого нагибать, а кого побеждать!» Дварфа начал разбирать смех. «С тебя станется какому-нибудь чудо-юду засандалить по самые помидоры!» В конце товарищ откровенно ржал, что та лошадь. — Вы бесстыдник, мил здарь! — покачал я головой, с трудом удерживая смех. — И меняться не собираюсь. Я себе такой нравлюсь, и не только себе, смею заметить. — Это я про противоположный пол, если ты не понял! — отсмеявшись, молвил дворф Что еще там у тебя? Сам говори, а то, может, я и проглядел снова чего. — «Специализация невыбранная висит», — сверившись с записями, вывел новую информацию на экран. «А, ну да, ты же за тридцатый перевалил. И что думаешь, как раньше землю брать?» С прищуром посмотрел на меня бородатый коротышка. «Твоя манера проверять меня каждый раз на наличие работающих извилин вот здесь», — постучал себя пальцем по голове, — начинает напрягать. «А как еще вырабатывать в тебе новые нейронные связи?» И искренне удивился друг. «Думать всегда, думать везде!» «Ты еще добавь «со всеми», — ухмыльнулся я. «Есть у нас одно общество с таким лозунгом — «Всегда, со всеми и везде!» «Только они там не думают, а кое-чем другим занимаются!» «Хотя, может, и думают при этом, но это не точно!» «Такие у нас есть!» — вернул мне улыбку Дварф. «И я даже больше тебе скажу!» Такие в сферах есть, и не сказать, чтобы их мало. Но не будем мы об ошибках эволюции рассуждать. Что по специализации? Мысль мне свою, поведай. Земля, как стихия, с огромной защитой отпадает. Мне защиты хватит. А вот дальше? Либо идти дальше по ветке огня, выбрав направление плазмы или магмы. Но тут тоже варианты. Маг-плазмы — это соединение школ огня и воздуха, а магмы — земли и огня. Так что следующей специализации надо будет брать какую-то из стихий. А раз мы выяснили, что земля нам не подходит, так что выбор в данном случае – плазма. И с другой стороны, можно выбрать изначально сначала воздух, а уже потом школу плазмы, тем самым объединяя направления. Как-то так. Я закончил пояснять свою мысль. «Верно говоришь. Про воду и вспоминать не будем». Тал достал трубку и закурил. «Я тоже думаю, что надо воздух наперво выбрать». «Выбрана стихия воздух. Поздравляем. вымак воздуха. Ранг подмастерья. Изменение параметров персонажа. Плюс 15 единиц урона от всех заклинаний стихии воздух. Плюс 15 к защите от магии воздуха. Плюс 1 единица к регенерации маны. Плюс 20 единиц к количеству маны». «Знакомая системка. Точно такая же была при получении стихии огня». И тогда мне перепавшие увеличения казались достаточными и нужными. А сейчас... Ну что мне с плюс пятнадцати единиц урона? Так, детский лепет. Зажрался или реалии изменились? Скорее второе. Ну, очень хочется думать, что второе. «Давай уже новый класс потрошить!» В нетерпении постучал трубкой об стол дварф. «Потом, если чего, из талантов останется, сам подумаешь, куда их закинуть. Уже не маленький». «Разберешься!» Слова Тала меня порядком удивили. То не тронь, убери свои не плеч растущие руки от талантов, то сам не маленький. Странно. Или действительно не маленький, или у меня свободных очков талантов не останется. «Так!» — безапелляционно начал дворф «Импульс на второй уровень!» «Есть Кэп!» — отозвался, выполняя команды разошедшегося товарища. «Импульс воли второй уровень!» Описание: Направленный выстрел силой гравитации, наносящий урон, понижающий защитные свойства и оглушающий противника. Прогресс заклинания: Единицы из тысяч. Затраты на использование при текущем уровне: 900 единиц маны. Время каста: 1 секунда. Урон: 1500 единиц. Гравитон: Понижение всех видов защит на 2%. Оглушение противника на дух плюс сила воли игрока. Деленная на дух плюс сила воли, умноженная на 9 противника секунд. Использование – один раз в 10 секунд. Скорость – 1900 метров в секунду. Расстояние до цели – не более 200 метров. Вчитываясь в описание заклинания, я не мог понять одной вещи. Почему игрокам не особо нравится данный класс? При моих нынешних статах любой воин или чистый силовик замрет от одного импульса секунд на 9 – «Тяжело с магами будет, скорее всего, и с паладинами тоже, но остальные гарантированно замрут. Или я опять в чем-то ошибаюсь?» «Все так, но не совсем», — Тал принялся объяснять еще одну грань игры. «Есть множество амулетов, защищающих от всевозможных станов и оглушений, и воины — это первые покупатели на такую вещь. У них и своих защит хватает, но когда прибавка лишней бывает...» Вот и выходит, что идет нескончаемая битва. Щит и меч, защита и нападение, так что не особо надейся на полное срабатывание. Твой уровень точно попадет под стан, а вот игроки уровнем десятка на два выше уже вряд ли. Даже если я со всей силы жахну, ухмыльнулся я. А смысл? Удивленно посмотрел на меня Дварф. Там одной ударной мощи хватит почти на любого. «Оглушить цель нельзя, если она мертва». «Ну, а если босс какой? Не слишком высокоуровневый?» Не сдавался я. «Вот тут возможны варианты. Помимо оглушения он ведь и защиту режет». Ушел в свои мысли товарищ. «Пусть думает, может, чего и надумает. А я продолжу превращение. Что следующее? Щит воли? Приступим». «Щит воли. Третий уровень. Прогресс заклинания». единицы из 10 миллионов единиц поглощенного урона. Время каста 5 секунд. Время действия 20 минут. Затраты на использование на текущем уровне 1000 единиц маны. Использование один раз в 5 минут. Описание. Ваша воля крепка, и ни один враг не сможет преодолеть этот барьер. Невидимое поле воли создает вокруг вас щит, способный принять на себя урон от любых атак. Количество единиц прочности щита — дух, умноженный на силу воли, умноженный на интеллект, деленный на сто, умноженный на одну целую три десятых. Вот это заклинание! Маги не бывают танками? Говорите! Ха! Три раза ха! Да я такой танк, всем танкам танк! Ух, как руки зачесались-то! Вот раскидаю сейчас все таланты и пойду подземелья проходить. И никто не останется незамеченным. Всех найдем». «Ты чего трясешься, как припадочный?» — вынырнул из своих мыслей Дварф. «А? Да так, приступ мании величия переживаю». «И как? Успешно?» «С какой стороны посмотреть? Она меня еще не победила, но я как бы не против, чтобы она была». Косноязычно выдал свою мысль. «Хм...» «Это сложно», — помотал головой дворф «Сходишь к своим мозголомам, пусть у них голова болит от твоих закидонов. Погнали дальше!» Каток, первый уровень. Описание. Полупрозрачная сфера диаметром 0,01, умноженная на сила воли, метров, катящаяся с ускорением, сила воли, умноженная на 0,5 метров, В секунду в квадрате, по любой поверхности и давящее своей массой в уровень игрока, умноженный на силу воли, умноженный на 0,5 килограмм, все встреченное на пути. Прогресс заклинания. Единицы из тысячи. Затраты на использование при текущем уровне полторы тысячи единиц маны. Время каста 5 секунд. Урон вариативен. Использование 1 раз в 10 секунд. «Равноускоренное движение сферы с начальной скоростью 100 метров в секунду. Время действия заклинания — 5 секунд». «У меня масса вопросов», — выдал я после прочтения описания моего нового заклинания. «Да неужели?» — Тал яростно тер лысую макушку. «Прибавь к своей массе еще тонны три и получишь сколько вопросов у меня. Только для чего понапрасну воздух сотрясать? Тестировать надо». «Долго и с всевозможной вариацией. Без этого никак!» «Ага», — вздохнул я. «Но какое заклинание, а? Асфальтоукладчик, блин! Каст и раскатанная в блин полоса в два метра из врагов. Мощно!» Следующим шло первое площадное заклинание новой школы. «Кинетический пресс. Первый уровень. Прогресс заклинания. Единица из тысячи». Затраты на использование 3000 единиц маны, первая секунда, 1500 единиц последующие. Время каста 4 секунды. Урон 5000 единиц в секунду, гравитон. Площадь покрытия квадрат 15 на 15 метров. Время действия 10 секунд. Замедление скорости передвижения противника на 70%. Сила давления на противников в зоне действия заклинания, сила воли умноженная на уровень игрока килограмм. Использование. Один раз в 10 минут. Расстояние до цели не более 150 метров. Внимание! Заклинание может принести вред союзникам. Мы с Талависом смотрели друг на друга и улыбались. Просто смотрели и просто улыбались. А чего, собственно, обсуждать? Пришел, иконку ткнул и все. Моего количества маны хватит на полноценную работу заклинания. На все 10 секунд. А это? Пятьдесят тысяч единиц урона. Хороший класс, хороший. Прожорливый по мане, конечно, но она у меня есть. Аль-Джади, как класс, сильно завязан на характеристику сила воли. И как следствие, она у него самая высокая. Еще нужен дух и интеллект, их тоже приходится раскачивать. А вот с силовыми характеристиками у такого персонажа дела совсем плохи. Ну нет у него лишних статов на них. Именно поэтому, как объяснил мне Дварф, У класса есть целая линейка усовершенствований силовых характеристик. Постоянные прибавки вплоть до 50%. На моем уровне развития максимально можно было взять 5%. Что я и сделал. Итогом стало минус 9 очков таланта и 5% увеличение силы, ловкости и выносливости. Зачем я это сделал? Зачем потратил единицы таланта на непрофильные увеличения? А просто все. Без них... Не открывалась ветка с защитными заклинаниями. Защитный экран Аль-Джади. Первый уровень. Прогресс заклинания – единица из тысячи. Время каста – 10 секунд. Время действия – 20 минут. затраты на использование на текущем уровне – 2500 единиц маны. Использование – один раз в 40 минут. Описание. Уменьшение урона от физических повреждений на 15%. Слабовато. По сравнению с тем же огненным щитом, защиты от магических атак совсем нет. Хотя, с другой стороны, уже на первом уровне защита от физики 15%. В максимальном пятом ранге будет, скорее всего, около 50%. Да плюс щит огня. Довольно неплохо должно получиться. Еще один щит был доступен на выбор. Барьер воли. И опять защита от магии ментала. Думать не будем. Берем. Барьер воли. Альджади. Первый уровень. Прогресс заклинания единицы из тысячи. Время каста 3 секунды. Время действия 10 минут. Затраты на использование на текущем уровне 5500 единиц маны. Использование 1 раз в 20 минут. Описание. Увеличение защиты от магии ментала на величину сила воли плюс интеллект плюс дух, умноженный на уровень игрока, деленный на 100. Просто и со вкусом. Только вот по уровню требуемой маны для активации у меня вопрос. Чего так, до хрена? Это даже для нового класса много. Пять с тысяч. Если бы не мои вещи, то мне до использования этого заклинания было бы как до Китая в позе членистоногого. И ведь заклинание доступно на тридцатом уровне. Это как нужно извратиться в раскачке без применения всевозможных эпиков, чтобы у тебя незаемной маны хватило на активацию. Разрабы, крабы. Все может быть. Никто, как выглядели древние, не знает. Кинетическая волна, первый уровень. Прогресс заклинания, единицы из тысячи. Затраты на использование, одна тысяча единиц маны. Урон, отбрасывает противников в радиусе трех метров и массой не более... Сила воли плюс дух килограмм на 10 метров с нанесением урона в количестве Сила воли плюс интеллект единиц При превышении массы уроны действия вариативно Время каста 1 секунда Использование один раз в 60 секунд Внимание! Заклинание может принести вред союзникам Все! Кончились доступные заклинания в ветке развития класса «Есть, правда, бафы на увеличение урона физическим оружием для союзников, но такие заклинания мне, как телеги «Пятое колесо». Вот начнутся совместные походы с кланом, тогда я подумаю...» «Пошли!» — встал Дварф из-за стола. «Куда?» — опешил я. «На полигон. Тестировать тебя будем. Заодно и моих телохранителей в деле обкатаем. Я им пару дополнительных примочек забабахал, посмотрю, все ли ладно». «Не-не-не...» Замахал руками в попытке отбрехаться от сомнительной чести, быть раздавленным и униженным. «У меня еще дела есть. Остальное распределить надо. Баста приодеть, новую зверушку проведать. Да и так по мелочи. Вот как все сделаю, так сразу и накостыляю твоим дуболомом». «Да?» — Тал как-то странно посмотрел на меня. «Хорошо. Освободишься, напиши». Молча развернувшись, Дварф ушел. а я, присев за стол, развернул информацию о себе любимом. Так, что мы имеем в итоге? До итога оставалось еще далеко. Необходимо было определиться с выбором усиления. Улучшать имеющиеся обычные заклинания смысла нет. Вот, допустим, увеличу я каток. И что? Он на 50-м уровне простым вложением единицы таланта увеличивается. А вот следующее увеличение будет уже на 60-м. И я так и буду с катком второго уровня до шестидесятого уровня ходить. То есть весь профит будет состоять в увеличенном заклинании от моего текущего уровня и до пятидесятого. Отсюда вывод – необходимо увеличивать максимально высокое заклинание. Правильно, вроде бы и да, но что-то мешает полностью согласиться с этим утверждением. «Думать и ломать голову не стал». Мне просто физически, до да чё сорок, хотелось увеличить аномалию. Что я и сделал. Аномалия – второй уровень. Управляя силой гравитации, вы создаете область, где естественный ход пространства времени останавливается. Остановка времени – 5 секунд. Затраты на использование – 5000 единиц маны. Время каста – 1 секунда. Использование – один раз в 12 часов. Прогресс заклинания – единица из ста тысяч. Норма. Мне нравится. Дальше у нас астральный выбор. Удар сразу отметаем, у меня есть чем наносить урон. Безмолвие или телепорт? Хочется оба. Если бы был не телепорт, а что-то типа блинка, как у монахов в старых играх, я бы не думал, взял бы несмотря ни на что. Телепорт открывается долго. По времени боя долго – полминуты минимум. Хотя, конечно, заманчиво прыгать на значительные расстояния. Телепорт в бою не поможет. А вот безмолвие еще как. Так что решено. Берем безмолвие. Вы изучили заклинание основ дух и разум школы астрала безмолвия. Безмолвие. Первый уровень. Прогресс заклинания. Единица из тысячи. Затраты на использование. Тысяча единиц маны. Описание. Выжигание маны в окружности диаметром в 10 метров в количестве 5000 единиц. Пополнение маны за счет зелий, свитков и заклинаний невозможно в течение 5 секунд. Расстояние до цели не более 150 метров. Накладывает негативный эффект деструкция маны первого уровня. Минус 50 единиц маны ежесекундно. Продолжительность дебаффа 2 минуты. Время каста 3 секунды. Использование один раз в 10 минут. Внимание! Заклинание может принести вред союзникам. И эта школа прожорливая по оказалась. А по сути, неплохое заклинание. Для чисто магических созданий так и вовсе лютая смерть. Не повезет кому-то на меня нарваться. Ну да не моя печаль. Таланты еще остались, значит надо прокачать остальное. Следующим по списку была ветка «Магия огня». Что тут у нас есть интересного? Можно увеличить пульсар, струю огня, ауру и бафы на оружие. Только вот надо ли? Актуальность пульсара, как и струи огня, давно потеряна. Маломощны они по своей сути, хоть и с мизерным кулдауном. Таланты вроде бы есть, но тратить жалко. Сделаем так. Повышу то, что надо в стихийной ветке, потом пробегусь по подземельям, а потом решу, что делать с пульсарами и прочими огненными заклинаниями. В стихийной ветке на 30 уровне было много полезного. Тут третий щит мага и уменьшение времени наказ заклинания, и бафы на регенерацию маны, и... да много чего полезного для идущего по пути магии. Только вот с моими запасами маны и бонусами, дарующими статы от экипировки, мне это все было не слишком-то и нужно. Нет, можно усилиться еще больше, только вот вкладывать очки талантов в то, что на данный момент не особо необходимо, смысла я не видел. Прогуляюсь по Денжиону и по итогам решу, что и как. Сначала призвать Баста или решить все дела с Ихором. Все же призову животное пораньше, а то обижается он в последнее время. р р Рев Баста огласил все пространство пещеры. «Чего орешь?» – потрепал ah an я по холке Мохнатого. «Скоро в бой, готовься! А сейчас пошли, наведаемся к деревянному!» «Я все слышу!» – донесся голос и хора из ближайшей тени. «Приветствую!» – поздоровался, пожав узловатую ладонь. «Как жизнь? Как граница? На замке? Как большой глаз? Как там мой...» — бихал денок, Сам увидишь, — проскрипел бывший староста, направившись к себе. Пошёл за ним, попутно расспрашивая. — Ихор, а какой у тебя ранг? И по какой ветке магии ты идёшь? Хранитель вздохнул и развернулся. — Ранг высший, а ветки все тёмные. Я тебе рассказывал, наша деревня была на границе с некрогосударством, а там светлые ветки не в ходу. Ихор... «Хмыкнул». «Да, совсем не в ходу. Вот и пришлось осваивать то, что есть». «А вот прошлые бафы, которые ты на меня навесил, их можно повторить?» «Я попытался извлечь выгоду. А вдруг выгорит?» «Нет, не выгорело». «Продать могу», — довольно улыбнулся Ихор. «Недорого. Гал за один баф». «Спасибо, конечно», — «Но мы как-нибудь сами, своими силами», разочарованно протянул, входя в святая святых пещеры. Меня встретил радостный комок мельтешащих отростков с закрытыми глазками. Подлетев и радостно пища, новый питомец врезался в грудь, обвил руки и шею и длинным шершавым языком облизал все лицо. Попытка оторвать от себя склизкий комок не увенчалась успехом. Лизнув еще пару раз... бэхол переместился на голову, где и закрепился. — выдал удивленный Баст. — Знакомься, твой собрат. Мне удалось оторвать от себя злобоглаза, и теперь это чудо елозило в руках. А отчего это у него разноцветные бантики на отростках? Повернувшись к Эхору, удивленно спросил я. — Она девочка, и, похоже, модница. Поставил меня в тупик своим ответом Хранитель. «Пока, по крайней мере, девочка. Вырастет, может, и мальчиком станет. Сейчас не угадаешь, потом посмотришь. Ты хозяин, тебе положено знать такие тонкости». Открыл меню питомца. Надо было узнать, что он вообще может на текущем уровне. Пребывание в гостях у старосты положительно повлияло на злобоглаза. Питомец вырос до третьего уровня. На нем он и останется продолжительное время. В первую очередь мы будем прокачивать Баста. Так что он может? Да практически ничего. Первый глаз откроется только на 10 уровне. Тогда и станет доступна ветка магии на выбор. Основное оружие – поле антимагии, появится на 30-м. А так, питомец топовый. Он с рождения с двумя звездами. Истинный Бэхолдер. Именно так значится в описании. Истинность как плюс, так и минус. Увеличенный урон, большое количество жизни и маны с одной стороны и увеличенное количество опыта, необходимое для перехода на новый уровень с другой. «Не время сейчас до этой модницы, не время», — отозвал Бехолдера, выделив ей 1% опыта. Этого должно хватить на пару уровней. И вновь обратился к Хору. «У тебя вещи, кое-какие на хранение можно оставить?» «Бесплатно», — поспешил добавить, «а то знаю я его». Он, конечно, обещал помочь, но вот он никогда не говорил, что это будет на халяву. «Можешь! Сюда складывай!» Открылась ниша, и я выложил все, что боялся потерять. Молот, накопитель, мечи, щиты, кольца, броня, баста. на последнем остановился. Броня выглядела эпично, но одеть ее на питомца было нельзя. Класс брони — артефакт ношения 60 уровня. «Пойду...» «Прогуляюсь немного. Меня Завеса пропустит?» — оповестил о своих планах голема. «Пустит!» — степенно ответил он и таким же голосом поинтересовался. «А больше ты мне ничего не хочешь сказать?» — задумался. О чем он? Вроде бы все вопросы решили. «Рюкзак отдашь или купишь?» — просветил меня и хор. «Куплю!» — вздохнул и отсчитал положенную сумму в галах Дополнительные ячейки, как и возросшую грузоподъемность, я оценить успел, и расставаться с новыми возможностями не спешил. «Привязывать рюкзак будешь?» Заметно повеселевший голем улыбался во всю окулью улыбку. «Обидно будет, если рюкзак после смерти выпадет со всем содержимым». Тут он прав. Рюкзак или любой его аналог – это первое, что подлежит привязке. Только какую привязку выбрать – временную или постоянную? «Временное дороже, но если я найду новый рюкзак и перепривяжу его, с этого привязка пропадет, как и потраченные деньги на привязку. Временную. На неделю, — решился я. Манипуляции по привязке осуществились быстро. Пара пасов рукой, три капли черной жидкости на рюкзак, а затем на меня. Вот и вся привязка. Как будто перекрестил, хмыкнул я про себя. Еще бы бафнул на дорожку, деревяшка жмотистая». «Пошли, и Баст, будем тебе уровни повышать», — позвал питомца и направился к озерам. Проходя мимо озер, остановился. «А мне ведь теперь нетрудно будет дальше прокачать сопротивление при моем текущем уровне жизни. Но не сегодня. У нас другие планы». Мост, созданный и хором, так и висел над озером. Прошагав бодрой походкой по нему, нырнул за завесу. «За время моего последнего посещения ничего не изменилось». «Правда, на этот раз гарпий я не видел. Ну и слава богам. А вот Бихалдер был, и меня он чувствовал. Это стало понятно, когда возле меня образовался портал, мерно мерцающий сиреневыми тонами. Если приглашаю такие сущности, отказываться не следует. Отчего-то, поплевав через левое плечо, шагнул в мерцающий овал. «У меня есть для тебя задание». С места в карьер выдал хранитель пробиваемый ментальные щиты И продавливая в голову эту мысль, я желаю стереть саму память о королеве, принеси мне ее сердце. Получено задание. Сердце королевы Гарпий. Класс задания редкая. Награда тысяча золотых монет, две вещи класса необычная. Опыт вариативно. Описание. Принесите хранителю пика следящих суть королевы Гарпий, воскрешающий камень. Штраф при провале задания – понижение репутации с хранителем пика до неприязнь. Срок выполнения задания – одна неделя с момента принятия задания. «У него способность такая выдавать задания, чтобы они сразу принимались. А если ему луну с неба достать надо будет, где мне его искать?» – только и спросил я, прикидывая варианты. Вместо ответа открылся портал. «Немногословен, Эргор». «Надеюсь, его отпрыск такой же будет, когда повзрослеет». Шагнул в портал, следом за мной последовал баст. Переместила нас к входу одного из данжей. Если считать слева направо, то ко второму. А я все думал, с какого данжа начать поиск пути вниз? А тут и думать не надо. За меня уже все решили. «Идем?» Вопросительно посмотрел на питомца. Медведь вальяжно подошел к проходу, принюхался и кивнул головой. Ну, размахнатый император дал добро, то вперед! Хмыкнул и набросил на себя все щиты. В игре был разработан и внедрен интересный алгоритм относительно применения щитов. Можно было использовать принцип матрешки. Назначить, какой из щитов примет на себя удар первым и продолжать далее вплоть до последнего. Все это, конечно, при условии, что щиты не влияют друг на друга. Мои, слава богам, и прекрасный Нейрис не влияли. Разноцветие от сияния щитов резануло глаза и погасло. Только еле заметные всполохи от щита огненного мага привлекали внимание, мешая сконцентрироваться. Помотал головой в попытке разогнать мерцание. Как ни странно, помогло. Следуй за мной на расстоянии 30 метров. Ближе не подходи. Отдал указание Басту, кастанул объединение жизни на него и решительно шагнул в темный зев пещеры.